а «Слабое преобладание девчонок начинается после тридцати пяти лет. На тысячу парней от тридцати пяти до сорока приходится на тридцать три девчонки больше». Продолжила разговор Кира. «Вот только зачем сорокалетним девчонкам сорокалетние ребята?» Павел отставил свою чашку и вопросительно посмотрел на нее. «А кто им нужен?» — спросил он затем. «Пары бывают очень разные». Я смогла бы сейчас быть только с кем-то до тридцати. На мой взгляд, лучше, когда хотя бы один из двоих безотносительно молод. Какой сексуальный интерес я могу развить к тому, кто прожил равное количество лет? Никакой. — Разве не ты рассказывала нам, что была влюблена в своего ровесника? — спросил Павел. — Да, но это было несколько лет назад, тогда нам не было столько, сколько сейчас. Если бы я увидела его сейчас, то не смогла бы в него влюбиться. В отрочестве я слышала много гадостей, адресованных сорокалетним женщинам, например, что на них не смотрят сорокалетние мужчины. Таким образом, утверждалось, что сорокалетним женщинам якобы нужно внимание сорокалетних мужчин. «И что, это неправда?» — спросил Павел, сильно удивившись. «Я не могу интересоваться тем, смотрит ли на меня кто-то, кто мне самой не может быть интересен. Сорокалетние мужчины, не говоря уже о более старших, в качестве сексуального объекта для меня не существуют. И не надо в этом видеть что-то обидное. То, что я сказала, это так естественно. Ладно, я не знаю, как все остальные, а мне надо работать». «Вообще-то у меня есть приглашение на помолвку Ты со мной?» — сказал Сергей, вопросительно посмотрев на гликерию. «Это надолго?» — спросила она. «Ну, думаю, на час, не более». «Едем», — сказала гликерия, вставая со своего места. Двойная помовка проходила в торжественной обстановке. Две невесты в коктейльных платьях и их женихи в костюмах встречали гостей у входа в ресторанный зал. «Серёжа!» — помахала рукой невеста-мать. Расцеловавшись с Сергеем, она преподнесла ему игликерии по бокалу дорогого французского шампанского. «Это мой жених Андрей, а это...» — продолжала она, переведя взгляд на другого жениха, — мой будущий зять Александр. «Кстати, они однокурсники. Мы познакомились, когда Андрюша с Сашей зашли за Дашей, чтобы пойти на вечеринку». Вы приехали как раз вовремя. Почти все гости уже здесь, и через пять минут начнется официальная часть. «Сережа, ты поместишь нас в светскую хронику?» «Если тебе приятно эта рубрика, пожалуйста». «Как ты хочешь, больше текста или больше фотографий?» «Пятьдесят на пятьдесят. Ты согласна, Даша?» «Согласна», — сказала невеста-дочь. «Тут кто-то говорил, что у вас в редакции люди пропадают, это правда?» «Правда, к сожалению, но двоих уже нашли», — ответил Сергей. «Мы пройдем в зал, чтобы выбрать место». Хозяева вечеринки одобрительно закивали и перешли к приветствию следующих гостей. Гликерия и Сергей выбрали себе место за столиком у колонны. «Расскажи, пожалуйста, как ты стал журналистом?» — спросила Гликерия, сделав глоток шампанского. Сергей, успев к этому моменту отвлечься на свои мысли, рассматривая пузырьки шампанского, перевел взгляд на свою собеседницу, осмысливая ответ. Я был влюблен в одну девушку. Она была актрисой, несколько старше меня. Фильмы с ее участием я смотрел несколько раз в день и не пропускал ни одного ее спектакля. Как-то, смотря очередное интервью с ней, я подумал... А что, если я сам стану журналистом и сам смогу общаться с ней? Я закончил журфак, кстати, это мое второе высшее образование, и стал заниматься журналистикой. И вот в один обычный день по заданию нашего журнала я должен был взять у нее интервью. Я поехал в театр с неопределенным чувством. Я был скорее не рад, чем рад. Я, который сменил профессию из-за этого человека, скорее не хотел, чем хотел общаться с ней. Может быть, я просто боялся осознать то, что уже осознавал, а именно, что даже пообщавшись с ней лично, не стану ей ближе, она мне. Так и вышло. Интервью получилось блестящим, скажу, без ложной скромности. А когда тот рабочий день закончился, это была пятница, я купил алкоголь... пил беспробудно все выходные и лежал в постели, куря сигареты одна за другой. «Да, кстати, невесты — это местные предпринимательницы, мать и дочь тамара и Дарья Логвиновы. Они поддерживают местные программы помощи неимущим, а также тем, кто попал в беду. Они действительно хорошие люди, щедрые, и с ними приятно общаться». Надеюсь, их будущие мужья — неполные подонки, и женятся на них не только из-за денег. Звучит так, как будто в том, что их мужья — частичные подонки, ты не сомневаешься. Мне всегда казались подозрительными браки, где между людьми значительная разница в чем-нибудь существенном. Одно дело — возрастная разница в пару лет, другое дело, когда между людьми десятки лет — — Пойми меня правильно, я никого не осуждаю и, наоборот, не хвалю. Просто я до конца не могу себе этого представить. У меня не складывается полная картина. — Ты знаешь, как между матерью и дочерью распределены деньги? — Знаю, потому что мы с Тамарой довольно близко знакомы. Как-то она рассказывала мне о своей фирме о том, что они с дочерью в равных долях. Но у тебя сомнения только в отношении жениха матери, но не дочери. А что, если и тот, и другой, пускай даже любя своих женщин, рады деньгам не меньше, чем своим возлюбленным? Кто-то заметил, что принцы в сказках берут невесту и полцарства в придачу, и никто из них не отказывается от полцарства, сказав, например, что невесты ему достаточно». Очевидно, сказочным принцем только невесты недостаточно, и не только им, сказал Сергей, глядя, как обе пары занимают свои места. После речей с ярким музыкальным сопровождением начался фуршет. Сделав фотографии и слегка угостившись гликерией, Сергей пошагали по красной ковровой дорожке на выход. Мы говорили о неравных браках, продолжила разговор Гликерия. Вряд ли кто-то ожидает, чтобы женихи и невесты обязательно были одного роста, а вот в отношении возраста многие думают иначе. Чем меньше пара походит на обычную пару, тем больше разговоров о причинах брака или совместного проживания. Я не считаю, что большая разница в возрасте обязательно что-то означает. — Ты считаешь, что в любви правил нет? — спросил Сергей, когда они вышли на улицу. Я считаю, что в любви есть четкие правила, и удивительное большинство из тех, кто считает, что правил нет, следует этим правилам. А то, что называют неравным браком, заставляет людей думать о том, что причины отношений есть. В редакции для и Сергей застали Киру еще одну сотрудницу, сидящими за своими компьютерами, полностью погрузившись в свои статьи. «Привет!» — нарушил тишину Константин, выезжая с балкона, крутя колеса своего кресла. Я дописал одну статью, и у меня перерыв. Я заказал нам две большие пиццы, так что всех прошу, кстати, познакомьтесь, это Алла, а это Гликерия, наша новая сотрудница. Гликерия и Алла поздоровались, а Константин подъехал к холодильнику, достал оттуда бутылку красного вина и поставил ее на стол. «А где Павел?» спросила гликкеря он снимает открытие моста и безопасного подземного перехода неподалеку о котором мечтала столько времени множество семей с детьми в соседних домах сказал что совсем ненадолго костя ты что опять почуешь нас еще и вином спросила кира пицца без вина у меня не сочетается я жил в италии А там многие люди, особенно в сельской местности, пьют вино за обедом. Начальника сейчас нет, а пицца есть. Не вижу причины не выпить вина. Ты поедешь на официальную часть?» Кира рассматривала вино, покачивая стаканом в воздухе. «Я думаю, это настоящее вино, судя по цвету и тому, как оно стекается к низу, с краев». «Нет, не поеду», — сказала она затем, поставив бокал перед собой и взяв в руки приборы Я не могу восхищаться чем-то, что не вызывает у меня восхищения, и писать так, как не хочу. Между ней и ним случилась размовка Оба они публичные люди, но это не важно. Это я пояснила для тебя, Гликерия. Они рассорились на пару месяцев, а потом он сделал ей предложение. Сегодня состоится торжественное бракосочетание, если бы я захотела, то могла бы приехать на церемонию, написать статью о том, как она ему отказывала во встречах и появлялась на фотографиях светской хроники, блистая нарядами и модным окружением, демонстрируя всем, что она может и без него. А потом добавить, что ему пришлось убеждать ее выходить за него замуж и что она согласилась не с первого раза. — Поясни, в чем здесь проблема? — Я не смог уловить это из твоего рассказа, — спросил Сергей, сделав глоток вина и закрыв глаза, изучая его вкус. — Ты считаешь, что ее поведением нельзя восхищаться? — Ее поведением нужно восхищаться. Но разве только ее поведением? Я знаю многих людей женского пола, кто действовал так же, как выше упомянутая гордая невеста. — Одну из них... убили, другой изуродовали, а абсолютное большинство таких невест их женихи просто заменили на других. Я хочу сказать, что поведение гордых женщин достойно восхищения, но я не согласна представлять такое заслуженно уважительное поведение женщин по отношению к самим себе, как нечто крайне редкое, потому что это не так». Несколько сотен лет до меня один великий философ так и писал в своих трудах, что из одних и тех же предпосылок могут вытекать разные последствия. «Вот именно», — сказал Константин, наполняя вновь бокал, — «у меня есть тост, а точнее философское изречение. Выпьем за то, что все мы только ресурс. Да, ресурс. Так выпьем же за это до дна». Договорив фразу, Константин допил свой бокал, закатал в ближайший к нему кусок пиццы и, откусив от него кусок, стал тщательно изучать надписи на бутылке. — А почему ресурс? — выстрелил Сергей, буквально просверливая своего собеседника глазами. — Поясни, пожалуйста. — Ты спрашиваешь, почему мы все ресурс? — начал Константин, отставив бутылку в сторону. — Алла поможет ответить на этот вопрос. От неожиданности Алла застыла со своим бокалом вина, пытаясь расшифровать услышанное. — Сегодня утром я наблюдал тебя в нашем супермаркете. Там на кассе сидел красивый молодой мужчина. — Обычно он там не сидит, — пояснила Алла. — Он заместитель управляющего магазином. Наверное, кто-то из кассиров заболел. — Это неважно продолжал Константин. — Важно то, что ты буквально замерла в нескольких метрах от кассы, за колонной любой сим. — Что ты хочешь этим сказать? — осторожно спросила Алла. — То, что ты правильно поступаешь, что не идешь дальше, что не подходишь к нему с каким-нибудь глупым вопросом или предложением выпить с тобой кофе, и что ты неправильно поступаешь, предпринимая даже то незначительное, что я сегодня наблюдал. Если можешь, не делай больше ничего. — Но почему? — недоумевал Сергей. — Алла же не знает точно, что будет, если... — Зато она точно знает, чего не будет. — Или я не прав, Алла? Алла задумалась, продолжая держать бокал перед собой. — То, что ты сказал, прозвучало так, как будто ты знаешь то, что знаю я. но, может быть, мы говорим на самом деле о разных вещах. Послышались шаги, и через мгновение перед столом стоял главный редактор. — Вы что, поминаете? — не сразу спросил он. — Если честно, нет. Это я предложил выпить немного вина на обед, а сейчас мы все возвращаемся к нашей писанине. Договорив, Константин взял со стола пустые картонки, жал и, положив мусорное ведро, поехал к своему столу. — Так я все-таки хотел бы знать, — продолжил диалог Сергей, когда начальник зашел в свой кабинет, — при здесь ресурс? Остановимся на примере Аллы. Она влюблена в этого красавца, но значение это не имеет и не будет иметь с вероятностью примерно 99%. Она влюблена в красавца, — повторил Сергей, — значит, то, что она красивое значение не имеет. Алла рассказывала мне много раз, что это свойство, которым она действительно обладает, не имело значения во всех предыдущих случаях. а кто-то самый обычный, кому этот молодой мужчина понравится постольку поскольку, получит его любовь. То есть наша коллега с ее любовью всего лишь любовный ресурс, который с абсолютной долей вероятности не будет реализован. «Даже девяносто девять процентов — это не сто процентов», — возразил Сергей. Но эта вероятность слишком велика, чтобы ее просто игнорировать. Поэтому людям с неограниченным воображением, таким, как ты, Сергей или Алла, нельзя об этом забывать. Расстанься с твоей ненужной надеждой, Алла. Живи в параллель к страстям так же, как они живут по отношению к тебе. Ты имеешь в виду мои откровения тебе о том, что я практически никогда не знала взаимной любви? Да, в том числе... «Хотя ее не знала не только ты. А я уже успела подумать, что твой ум смог заглянуть в будущее. Я сужу по твоим рассказам, но, в отличие от очень многих, делаю неглупые выводы. Разве ты сама не думаешь так же и будешь продолжать заглядываться на него?» Алла поставила, наконец, свой бокал на стол. «Нет, не буду. И думаю, что ты прав, давая мне этот совет». «Этот мужчина наверняка воспринимает мир как абсолютное большинство просто, и пара ему нужна такая же, и это точно не я». «Я на интервью. Кто со мной?» «Может, Гликерия составит тебе компанию? И будет полезно для начала», — сказал Сергей, оторвавшись от своего компьютера. «Ты же хотел совместно со мной писать статью?» — спросила Гликерия. Одно другому не мешает, тебе наверняка интереснее будет увидеть большой спектр людей, с которыми мы имеем дело. «Зайдем сюда», — сказала Алла, открывая дверь кафе через дорогу напротив. «Выпьем чего-нибудь». Они сели за столик в садике, принадлежащем кафе. «Что ты будешь пить?» — спросила Алла. воду, а ты?» — сказала Гликерия, наблюдая, как Алла беспокойно смотрит из стороны в сторону. А я капучино со сливками. А у нас все в редакции, даже те, кого мне приходится терпеть, пьют капучино со сливками. Удивительное единодушие. А что, среди коллег был конфликт? Не то, чтобы конфликт. Но среди нас есть разные люди. Способ подачи материала, сам материал, даже язык. Иногда мне кажется, что у нас в редакции проходит линия фронта. «А как же начальник?» — спросила Гликерия, когда принесли заказ. «Мне кажется, что Алексей этого не видит или не хочет видеть. Он вообще очень мягкий человек, я иногда поражаюсь его спокойствию, которое временами похоже на слепоту или равнодушие. Главное, как говорит он, чтобы журнал хорошо продавался». «Ты давно работаешь в редакции?» «Два года». — Те сотрудники, с которыми ты познакомилась сегодня, пришли раньше меня. — А те, кто пропал? Алла медленно прислонилась к своему креслу, как бы размышляя о чем-то. — Те сотрудники, с которыми ты сегодня не познакомилась, они тоже работали еще до меня. Мне непривычно так про них говорить в прошедшем времени, ведь двоих уже нашли мертвыми. — Как ты думаешь, кому они мешали? — Как странно, ты задаешь мне вопрос, над которым я думала сегодня все утро. Я встала сегодня в полпятого, не как всегда в восемь. Я думаю, это от страха. Может, кто-нибудь из тех, с кем мы общались, обиделся на какую-нибудь публикацию?» — Пропали без вести пять сотрудников, тогда недовольных статьями должно быть больше, — сказала Гликерия. — Да, может быть, их и больше, ведь мы никогда до конца не знаем, что в голове у наших собеседников. Например, Кира могла бы тебе рассказать о том, как она брала интервью у одной из сотрудницы концертного зала. Речь шла о постановке, которую привезли к нам в город на гастроли. Представляя эту постановку, сотрудница концертного зала стала употреблять формулировки типа «Сейчас девушек вообще нет» или «Женщина полностью подчинена своей физиологии». Я говорю так, потому что слышала запись этого интервью. Кира попыталась ее остановить, попросив свою собеседницу все-таки перейти к художественному анализу постановки, на что та ответила вопросом «Не была ли Кира изнасилована?» Представляешь уровень? Более того, она сама позвонила в редакцию и сказала, что не потерпит такого обращения с собой. Если честно, у нас подобные звонки бывают раза два в неделю, и мы к ним привыкли. Но сегодня я была так рада уйти из редакции хотя бы ненадолго, чтобы не оказаться следующей пропажей. Даже не выпила, как обычно, свой послеобеденный капучино. — Скажи, а ты... из-за страха не пришла сегодня утром в редакцию. Алла выдохнула и показала официанту на свою чашку. Сегодня утром я почти решила не ходить в редакцию вообще интенсивно искать новую работу. Я даже позвонила двум знакомым журналистам. Официант поставил перед Аллой новый капучино со сливками. Она взяла трубочку корицы и подцепила ею сливки. А потом я все-таки решила... «Не делать резких движений», — сказала она, слезав сливки с трубочки. «А что это за утренняя история?» — спросила Гликерия, обернувшись к только что подошедшему официанту. «Вам тоже капучино?» — попытался предугадать он. «Нет, мне черный кофе к нему отдельно молоко», — сказала Гликерия. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» — спросила Алла. «Чем она отличается от других?» «Ничем». Вот именно. Недавно я писала статью о космонавте, который влюбился в девушку по фотографии. Он увидел фотографию в окне фотостудии, нашел эту девушку, и они поженились. Статья получила восторженные комментарии. Люди восхищались этой удивительной историей, особенно потому, что пара так необычно познакомилась. А мне было не по себе, даже противно. Я сама часто влюблялась по фотографии, через фильм или вот так, как сегодня в магазине, но значение это не имело. Даже самое необычное знакомство или самое сильное чувство может не иметь никакого продолжения. Как все-таки справедливо, что проходит любая любовь, правда? Возможно, это единственная справедливость, которая существует. — Да, — согласилась Алла, — помимо другой, и именно смерти. — Ты знаешь, возможно, умирают все-таки не все люди. Кстати, есть люди, которые почти не стареют. — Правда? — спросила саму себя Алла. — Я тебе должна еще кое-что пояснить. У нас как-то осталось место. То ли кто-то не заплатил за рекламу, то ли была другая причина... Было решено, что мы оставим его для новой рубрики «А у нас на работе». Мы выбираем какое-нибудь предприятие или учреждение и разговариваем там с несколькими работниками на тему «семья или отношения». Потом мы помещаем некоторые выжимки из их высказываний под этой рубрикой. Раз на раз не приходится, иногда бывают необычные мысли, иногда наоборот. Телефон Аллы зазвонил. Она встала из-за стола, чтобы поговорить, и через пару минут вернулась с изменившимся лицом. Мой кот заболел. Только вчера я была у ветеринара с собакой, наверное, это она заразила кота. Звонила соседка, она на пенсии, и я плачу ей за то, чтобы она присматривала за ними, когда я на работе, и знаю, что приду поздно. — Что же делать? — сказала Алла, обхватив свое лицо у носа. Может позвонить Виталик, он часто меня выручает.